Миссис Дейл приближалась к участку, на котором стоял охотничий домик, и ей хотелось выгадать время, чтобы еще поговорить с Юджином. «Что ж, поезжайте этой дорогой, если вам угодно», — сказал Юджин. «А я предпочитаю идти пешком. Вам не удастся отделаться от меня, сколько бы вы ни кружили. Я останусь здесь неделю, месяц, два месяца, если понадобится, но не уеду, не повидавшись с Сюзанной. Она здесь, и я это знаю. Я пойду один и найду ее. Я не боюсь вашей охраны». Он выскочил из экипажа, и миссис Дейл вынуждена была сдаться. «Подождите!» — крикнула она. «Туда еще больше двух миль. Я свезу вас. Но все равно вы не застанете там Сюзанну. Она ушла в сторожку. Будьте же благоразумны. Клянусь вам, я привезу ее в Нью-Йорк. Неужели вы отвергнете мои предложения и предпочтете разбить и ее жизнь, и свою, и мою? О, если бы мистер Дейл был жив! Если бы около меня был мужчина, на которого я могла бы положиться... Ну, садитесь, поедемте. Только обещайте мне, что сегодня вы не будете пытаться ее увидеть. Все равно ее нет дома. Она ушла в сторожку. О, Боже, хоть бы что-нибудь случилось, чтобы все это, по крайней мере, кончилось, так или иначе. Вы говорили как будто, что она в Квебеке. Я сказала это только чтобы выиграть время. У меня нервы совсем расшатались. Да, это была неправда. Но ее действительно нет дома. Она ушла на весь день. Я не могу разрешить вам остаться у нас. Позвольте мне отвезти вас обратно в сенжак. и вы можете переночевать у старого Пьера Гена, а утром приедете. Слугам может показаться странным, если я привезу вас сейчас. Обещаю вам, что вы увидите Сюзанну Сюзанной. Даю вам слово». «Ваше слово?» «Право же, миссис Дейл, вы совершенно запутались. Я ни одному вашему слову не верю», — холодно ответил Юджин. Теперь он совсем успокоился и, ликуя, думал о том, что Сюзанна здесь. Он увидит ее, он это чувствовал. Он нанес миссис Дейл крупное поражение». и он будет наносить ей удар за ударом, а потом они вместе с Сюзанной предложат ей свои условия. «Никуда я не поеду, и вы сейчас же приведете ко мне Сюзанну. Если она действительно не дома, то вы отлично знаете, где ее найти. Но она там, и я увижу с ней сегодня же. Мы можем обсудить ваше предложение в ее присутствии. Достаточно вы мудрили. Сюзанна на моей стороне, и вы это знаете». Она моя, вам с ней не сладить, а вот вдвоем мы с вами поговорим. Он откинулся на спинку экипажа и стал напевать что-то про себя. Луна все ярче и ярче сияла в небе. Обещайте мне одно. В отчаянии настаивала миссис Дейл. Обещайте мне, что вы убедитесь Сюзанну согласиться на мое предложение. Несколько месяцев. Ничего для вас не значит. Вы можете, как обычно, видеться с ней в Нью-Йорке. Займитесь вашим разводом. «Вы единственный человек, который в состоянии повлиять на Сюзанну, я признаю это. Мне она не поверит. Меня она не станет слушать. Поговорите вы с ней. От этого зависит ваше будущее. Уговорите ее подождать. Уговорите ее остаться здесь или поехать в Ленокс и только потом вернуться в Нью-Йорк. Вас она послушает. Она поверит всему, что вы ей скажете. Я ей солгала. Я много лгала за это время. У меня не было другого выхода. Но поставьте себя на мое место. Прошу вас, повлияйте на нее». Я сделаю все, что обещала, и даже больше. Я сегодня же увижу Сюзанну? Да, если обещаете помочь мне. Я увижу сегодня Сюзанну или нет, независимо от всяких обещаний? Я ничего не скажу вам такого, чего не мог бы повторить в ее присутствии. Но обещайте мне согласиться на мое предложение и повлиять на Сюзанну. Я, пожалуй, готов согласиться, но обещать ничего не обещаю. — Я хочу, чтобы Сюзанна сама услышала все, что вы намерены сказать. — Я думаю, что с моей стороны возражений не будет. Миссис Дейл безнадежно покачала головой. — Все равно вам придется уступить, — продолжал Юджин. — Я увижу ее, угодно это вам или нет. Сюзанна там, и я найду ее. Хотя бы мне пришлось обыскать весь дом. Она услышит мой голос. Он говорил с полным сознанием своей силы. — Ну что ж, — ответила миссис Дейл, — По-видимому, придется уступить, но умоляю вас, будьте осторожны в присутствии слуг. Пусть они думают, что вы мой гость. И разрешите мне отвезти вас сегодня же в сенжак, после того, как вы увидите Сюзанну, не оставайтесь с ней больше получаса.